Посидела так задумчиво, глядя в воду, зачерпнула пригоршню и умылась, еще раз зачерпнула. Вода потекла за ворот платья, увлажнила шею и плечи, и грудь. Волосы тоже намокли и свисали вдоль лица, как два опущенных мокрых крыла. Она запрокинула голову и посидела так, глядя в небо и зажмурившись, а потом открыла глаза тряхнула головой, резко забила ногами, вспенив в воду фонтана, вскочила, вновь растрепала волосы и, улыбаясь, как прежде, направилась назад к Вере, та уже протягивала ей стаканчик с шампанским. «Уф, хорошо!» — смеялась Ольга. «Водичка холодная, прямо кожу сдирает. В глазах ее искрилось золото, и снова не было видно зрачка». «Оленька, спасибо тебе!» Вера хотела еще что-то сказать, но не смогла. И от бессилия на секунду закрыла лицо руками. Ольга ласково развела их. «Не надо! Не говори ничего, я все знаю про нас, про тебя!» «Ты уже все мне сказала в своем романе. Все главное я смогла прочитать». «Да, но для того, чтобы высказаться, мне понадобилось около трехсот страниц, а тебе один танец». Без тени зависти, а только с искренним восхищением, уточнила Вера. «Это потому, что язык разный. Каждый из нас, ты, я, Алёшка, погружаясь в психию своего языка, в материал, дарованный свыше, сгорает» занимается, тлеет, разгорается и пылает, трепеща, как свеча на ветру. Это и есть для нас высшая радость, как можно больше огня. Ведь правда? Огня и света. Да, пожалуй, согласилась Вера. Но только твой материал ты сама. Твое тело и есть материал. Язык и предмет твоего искусства, ты, и субъект его, и объект. И оба они сопряжены в одной личности, в одном человеке. «Ольга, дорогая моя, каково тебе? Как ты справляешься с этим?» «А?» Ольга беспечно махнула рукой. «Где наша шампанское? Давай-ка его сюда!» Они снова наполнили до краев свои стаканчики, уселись на сырую траву поближе друг к другу и, попивая шампанское, глубоко задумались, каждая о своем. Распущенные по плечам волосы трепал ветер, и каштановые кудри веры перемешивались с прямыми черными прядями Ольги. Склоненные головки, блистающие во тьме глаза и одухотворенные лица — Свели бы с ума всякого истинного художника, окажись он поблизости. Но рядом с этими двумя грациями в глухой час ночи не было никого. и запоздалые парочки и праздные гуляки разошлись, и даже бомжей больше не было видно. Видимо, Ольгин танец обладал настолько сильным, энергетическим и эмоциональным воздействием, что людям захотелось расползтись по уютным, теплым домам, чтобы переварить увиденное, успокоиться, умереть волнение чувств. Ночь и Пушкинская площадь. Ночь и Пушкин. Ольга вздохнула, достала из сумочки расческу и заколку. Привела в порядок волосы, и медленно, громко, Чуть глуховатым грудным голосом начала читать. Есть упоение в бою, И бездны мрачной на краю, И в разъяренном океане, среди грозных волн и бурной тьмы, И в урагане, И в дуновении чумы. И Пушкин, кажется, даже привстал на цыпочки на другой стороне бывшей страстной площади, чтобы получше разглядеть, кто это помянул его в третьем часу ночи на исходе двадцатого века. Наверное, увидев этих двух граций, прикорнувших на травке посреди заснувшей Москвы, к тому же,